Глава седьмая. Трудный разговор. «Мафуня, вежливо попроси нас впустить», — велела зефирка. Пагль взялась за кольцо и начала стучать им в створку двери. «Кто там?» — спросили изнутри дома. «Доброе утро, многообожаемая тортопечица!» — начала Мафи. «Пожалуйста!» Будьте любезны, сделайте одолжение, не сердитесь, не деритесь, не бейте нас стулом, не швыряйте кирпичи в тех, кто стоит на крыльце. Мы пришли э, поздравить вас с днем рождения, победы великих хранителей над гигантскими червями, началом нового учебного года, юбилеем деревни Усиней горы. Желаем вам счастья, радости, много вкусного, и чтобы никогда зубы не болели! Дверь распахнулась. На пороге стояла хозяйка. У нее по мордочке текли слезы. Вас кто-то обидел? напряглась Маффи. Нет, рыдаю от смеха, призналась кошка. Мафуня, твоя речь великолепна. Но. «Почему ты перечислила все праздники? События, о которых ты упомянула, разделяют века!» Мафи не стала хитрить, она сразу выложила правду. «Зефирка велела очень вежливо с вами общаться, а то вдруг обидитесь, как на Жозе, и сделаете нас еще страшнее самой младшей сестры». Катя сделала шаг назад. Заходите все, ступайте на кухню, там мы побеседуем. Когда вся компания уселась за маленький стол, кошка сразу начала нужный разговор. Мафуня, почему ты решила, что я превратила Жози в чудовище? Кстати, где она? Маленькая мапсишка опустила голову. Здесь. О! протянула Катя. Не узнала тебя. Хотите чаю? С вашим тортом? Живо осведомилась зефирка. Ой, Маффи, ты мне на лапку наступила. Бисквита нет, есть печенье. Оно очень вкусное, объяснила кошка. Мафуня, я не торта печица. Тот, кто делает торты, называется кондитер. «Простите, перепутала!» — быстро извинилась Пагль. «Пожалуйста, не сердитесь на Жози. Она не хотела обидеть Соню». «Жозенька ничего плохого мне не сделала», — удивилась дочь кондитера. «Я спросила у твоей мамы, почему она тебе не позволяет носить модную одежду», — объяснила мапсишка. «Катя ничего не ответила, убежала» потому что кто-то пришел забрать торт. Но твоя мама почти сразу вернулась, спросила, на кого я хочу стать похожей, — зашептала Жози. И вот результат. Мамуля отдала заказ и сразу начала заниматься новым тортом из булочек, — удивилась Соня. Никогда подобной не пробовала, — облизнулась Зефирка. «Наверное, вкусный...» «Сонечка права», — подхватила кондитер. «Мне предстояло испечь сто крохотных булочек, потом начинить их кремом, соединить в башенку, украсить. Я работала, старалась, торопилась, Плюшечкам еще минут сорок в духовке стоять. Крем готов!» Соня опустила голову. «Моя мамуля очень добрая. Она не обижается, не сердится и уж точно в уроды никого не превратит. «Кто тогда со мною говорил?» — прищурилась Жози. «Эта кошка выглядела, как Катя!» Кондитер сложила лапки на груди. «Полагаю, тебя услышали мухи зависти». «В прекрасной долине такие водятся?» — удивилась Мафи. «Никогда их не встречала!» «Посмотри, какие у меня серёжки!» — попросила Катя. «Очень красивые!» — кивнула Пагль. «Хочешь такие?» — вдруг предложила кондитер. «Зачем они мне?» — засмеялась Мафи. «Я их сразу потеряю!» И если придет в голову носить украшение, Попрошу капиталину, Она лучший ювелир. Сделает для меня подвески. — Жози, посмотри внимательно. Над мафией кто-то летает? — спросила Катя. — Нет, — вскоре ответила мапсишка. Катя вынула из ушей подвески и положила на стол. «Мафи, Жози, Куки, Зефирушка, изучите ювелирное изделие. Вам такие хочется?» В кухне стало тихо. Молчание прервал голос. «Мне нужен торт!» И все увидели щенка-лабрадора. Нинон. Заликовала Жози и, отмахиваясь от мух, бросилась к той, которую считала лучшей подругой. «Эй, вы кто?» — попятилась собачка. «Смотри, лапки, как у шпица! Уши! Моя мечта!» — принялась объяснять мапсишка. «А коготки? Все разноцветные! Я Жози! Взяла самое лучшее у всех!» но получилось не очень красиво и ходить неудобно. «Голос, как у мапсихи, согласилась Нинон. «Тело одето в наряд Джозефины». «Он прекрасен», — улыбнулась Жози. «Зефирка сшила его своими личными лапами». «Да?» — воскликнула Нинон. «Но раньше ты утверждала, что вещь шита в стране фей». «Врала?» «Нет!» — возразила мапсишка. «Это не я говорила, а ты! Если честно, то я хочу стать такой, как раньше, но не знаю, как». Катя сделала глоток чая. «Могу объяснить. Дорогая Нинон, присаживайся к столу. Налью тебе чайку». «Спасибо. У меня дома...» «И сливочки не едятся!» С хорошо слышимым презрением ответила лабрадориха. «А у вас самая дешевая заварка. Она пахнет сеном!» Катя подняла рука в платье. Стали видны массивные часы, которые имели необычную треугольную форму. Нинон быстро подошла к хозяйке. «Ух ты! У вас...» «Изделия кота Леона. Их осталось мало. Сейчас они очень дорогие!» «Они не мои!» — улыбнулась Катя. «Кот Леон сделал их для Сонечки. Дочка их не носит, а я иногда надеваю часики».